Глава одиннадцатая. Взять и прикинуться, что ничего не случилось. Вот и всё. А что было это? Да ничего. Ну да, он видел Ханну в лифчике и трусиках. Картина незабываемая, её словно выжгли в мозгу калёным железом. Поцеловал в шею, провёл руками по гладкой коже, шептал кое-что на ушко. И что с того? Ничего непоправимого не случилось, хотя всё было на грани. Переживать абсолютно не о чем. Почему же внутри всё переворачивается? Фокс с силой потёр затылок, пытаясь избавиться от напряжения. Он стоял на кухне и, обложившись необходимыми ингредиентами, готовил картофельный суп с луком. Овощи порезал прямо на столешнице, не пользуясь разделочной доской. Но и беспорядок. И когда же он успел так загадить кухню? Фокс даже не помнил, как ходил в магазин, зато точно знал, что вот-вот придёт Ханна. «Похоже, ему следует извиниться». Ей что-то было от него нужно, а он, Фокс, не сумел ей этого дать. Он её выключил. Не завёл, нет, именно выключил. Видимо, она любила своего режиссёра куда больше, чем он предполагал, иначе наверняка позволила бы Фоксу свести себя с ума. Вот почему она так резко остановилась, не дойдя до сладостного финала. Другой причины быть не может. Разве что Фокс выставил себя на показ, и Ханне это могло не понравиться. «Ведь могло?» Он высыпал в суп щепотку тимьяна и задумался, глядя, как пена поглощает зеленое крошево. В висках стучала кровь. Не то чтобы он первый раз столкнулся с отказом, просто после колледжа старался в такие ситуации не попадать. Работу свою выполнял качественно, встречался с девушками, сценарий встречи согласовывал заранее. Никаких неожиданностей. И он, и его дама на вечер прекрасно понимали намерения друг друга. Он ничем не рисковал, не пытался открывать для себя новые горизонты. А теперь случилась история с Ханной. Дружба. Он не знал, что значит просто дружить с женщиной. Боялся сделать что-то не так, разочаровать Ханну. Решил отвлечь ее сексом от своих возможных промахов. Так ведь гораздо проще. Щелкнул дверной замок, и у Фокса подпрыгнуло сердце. Притворившись, что ничего особенного не происходит, он продолжал небрежно помешивать суп. Бросил через плечо быструю улыбку. «Привет, иснушка Проголодалась?» Ханна приняла его попытку благосклонно. Отвернулась, запирая дверь, и Фокс воспользовался возможностью окинуть её взглядом. Попытался составить впечатление. Как она? Небрежный пучок на затылке, выбившиеся пряди пшеничных волос, профиль с упрямо вздёрнутым носом. Ведёт себя спокойно. Прикрыла дверь, заперла замок. В верхней одежде не дать не взять, соседская девчонка. Но, ну, боже, какой горячей штучкой она предстала перед ним в нижнем белье. Чёрный комплект, массажное масло и горящие страстью глаза. Настоящая сексуальная кошечка. Кошечка могла бы помурлыкать у него под боком, однако предпочла выпустить коготки. Надо с этим разобраться, теперь уже всерьёз. В глубине души Фокс считал, что стоит ему приложить совсем небольшие усилия чисто физического свойства, как Ханна, забыв о режиссёре, упадёт в его объятия. Что ж, он ошибся. Веснушка не из тех девушек, что любят одного мужчину и одновременно крутят шуры-муры на стороне. Ханна зашла в кухню. Пахнет потрясающе. Она встала у кухонного острова прямо за спиной Фокса. Что-то замышляет. Ханна не станет делать вид, что ровным счётом ничего не случилось. Подобные уловки не в её стиле. «Насчёт того, что сегодня произошло...» «Ханна!» — Фокс засмеялся и хорошенько сапанул перца в своё варево. «Ничего не произошло, не о чем тут говорить». «Ладно». Фокс спиной чувствовал, что веснушка стоит, кусая губы. Пытается договориться с собой, что разговор начинать не стоит. Не договориться, даже думать нечего. Просто хотела сказать... «Слушай, извини меня. Мне следовало вовремя остановиться. Я...» «Нет, виноват я. Нарушил твое уединение». В горле встал ком, и Фокс откашлялся. «Просто предположил, что я тебе буду нужен, но мне не следовало об этом даже задумываться». «Не могу сказать, что ты не был мне нужен». «Господи боже, теперь она пытается смягчить свой отказ». Он скорее опрокинет на голову кастрюлю с горячим супом, чем будет выслушивать её объяснение, дескать, храню верность своему режиссёру. Предлагаю приступить к ужину и поговорить о чём-нибудь другом. Клянусь, после еды у тебя пропадёт всякое желание обсуждать то, что произошло несколько часов назад. Эмоции подавлять вредно. Ну, один раз обойдётся. Ханна двинулась вокруг островка, развернулась, двинулась в обратном направлении надула щеки и шумно выпустила воздух. Странное дело: с одной стороны, Фокса раздражало, что Ханна не могла легко переключиться на другую тему; с другой, он был ей благодарен. Пожалуй, ему никогда в жизни не встречался настолько неравнодушный человек. Ханна полагала, что именно способность к сопереживанию делала из нее актрису второго плана, не позволяя выдвинуться на ведущей роли и не осознавала, что как раз это качество, предельно обостренное, возвышает ее над окружающими. Веснушка куда более реальна, чем те люди, фамилии которых мелькают в титрах фильма. Она просто играет в другой лиге. Фоксу хотелось ей уступить. Еще раз вместе вспомнить о том, что происходило в гостевой спальне, о своей реакции на то, что его заставили почувствовать себя лишним. Здесь и сейчас он готов был сдаться, хотя предстоящий разговор его несколько пугал. Время шло. День отъезда Ханны в Лос-Анджелес неумолимо приближался, а Фокс понятия не имел, когда им вновь суждено встретиться. Может, никогда. Может, они уже не посидят вот так наедине. Другой возможности не будет. Он наполнил тарелки густым аппетитным супом и достал ложки. «Давай на несколько минут сосредоточимся на моей стрепне». Угрюмо предложил он, не осмеливаясь взглянуть Ханне в лицо. Она кивнула. «Давай». Передернула плечами, подула на горячий суп и отправила в рот первую ложку. Движение получилось настолько эротичным, что Фокс невольно уставился на Ханну голодными глазами и почувствовал, как что-то оживает в нижней части живота. «О чем же тогда рассказать? День у меня был просто ужасный. Не поэтому». — добавила она, мотнув головой в сторону гостевой спальни. — То есть не только поэтому. — Что же еще такого ужасного могло случиться? — уязвленно пробормотал Фокс. — Во-первых, не удалось снять запланированную на сегодня сцену. Кристиан после ланча отказался выходить из трейлера. — Не исключено, что нам придется остаться здесь дольше, чем ожидалось, если не нагоним. Новости заставили сердце Фокса забиться чаще. Он не мог понять, насколько сильны его чувства к этой девушке и какова их природа. Обычно любые эмоции или их отсутствие, которые он испытывал к женскому полу, были связаны исключительно с сексом. Допустим, никакого режиссера нет и не было. Насколько далеко готов Фокс зайти в таком случае? А еще я дважды пыталась наладить контакт с Бринли, однако она была настроена отшить меня как можно скорее. Боюсь, мне не удастся получить опыт, на который я рассчитывала, и... Обещай, что никому не расскажешь». «А кому я могу рассказать?» — поднял брови Фокс. «Хотя да». Ханна перешла на шепот. «По-моему, с саундтреком к фильму она движется совсем не в том направлении». «Да ладно, не гони!» — не сдержал улыбку Фокс. «Я не гоню, просто Сергей, перенеся съемки в Уэстпорт, изменил концепцию. А Бринли, судя по всему, не подстроилась. У нее в голове все еще сидит клубная атмосфера Лос-Анджелеса. При упоминании Сергея Фокс с некоторым усилием сохранил на лице улыбку. «Музыка, которую она выбирает, совершенно неподходящая, а я не могу лезть с предложениями, иначе сразу зарекомендую себя заносчивой всезнайкой». «А если поговорить с...» Он попытался избавиться от немедленно возникшего во рту горького привкуса, не преуспел и проглотил полную ложку супа. «С Сергеем? Через ее голову?» Ханна уныло нарисовала в тарелке большой крест. «Нет, так поступать нельзя». Фокс посмотрел ей в глаза. «Допустим, за саундтрек отвечаешь ты. Что ты сделала бы иначе?» «Вот это и есть еще одна ужасная новость. Я не знаю. Меня перестала посещать музыка, как это было всю мою жизнь. Сдается мне, что Уэстпорт как бы вне времени в этом все дело. Культурные слои, память поколений...» Запнувшись, она помолчала и тихо повторила... «Память поколений». Фокс, затаив дыхание, ждал подробностей. Однако Ханна затихла. «Так что там с поколениями?» «Ах, да», — она тряхнула головой. «Вспомнила о матросских песнях, собрание которых мне на днях вручила бабушка. Она нашла у себя целую папку. Очевидно, автор — мой отец». «Ого!» Фокс положил ложку, едва не возмутившись тем, что Ханна до сих пор ничего не рассказывала, но сдержался. Уж слишком бесцеремонно прозвучало бы подобное заявление. «Волнующая находка, правда?» Он внимательно глянул на Ханну. Та явно напряглась, и Фокс продолжил. «По-моему, у тебя странное чувство по поводу этой папки. Или мне показалось?» «Да нет, ничего особенного», — хмыкнула она. «Неужели?» Фокс отодвинул тарелку в сторону и скрестил руки на груди. «Ко мне ты пристаешь, причем с ножом в горлу, чтобы я говорил о том, что мне обсуждать неприятно. Уж будь добра, услуга за услугу». «Да, прости». «Я жду», — сказал Фокс, выдавив улыбку. Ханна хмуро отправила в рот последнюю ложку супа, отодвинула тарелку и откинулась на спинку стула в позе Наполеона. «Господи, хочется потянуть время». «И почему эта девчонка ему нравится?» «Вижу. И все-таки тебе не удастся отвлечь меня от главного разговора», — предупредила Ханна. «Принял к сведению». «Отлично». Она положила руки на стол и приступила к рассказу. «Знаешь, Пайпер, у нее действительно есть духовная связь с отцом. А я, я всего лишь делаю вид». Ханна помолчала, оценив реакцию Фокса. Тот сохранял бесстрастное выражение лица, хотя ему было до чертиков любопытно. Мне исполнилось всего два годика, когда мы уехали из Уэстпорта. Так что, сколько бы я ни копалась в своей душе, ничего такого в этом туманном для меня прошлом не нахожу. Ничего не чувствую, разве что вину. Почему тебя это гнетет? Не то чтобы гнетет, обычно у меня возникают какие-то образы. Например, слушаю песню и в то же время просматриваю ее словно фильм, связываю слова и мелодию с какой-то новой для себя ситуацией. «Я человек эмоциональный. А тут словно мою душу закрыли на замок. Всё, что касается моего отца, находится за глухим забором». Переживает, видно невооружённым глазом. Отсутствие нитей, соединявших Ханну с отцом, выбивало её из колеи. Неужели Фокс не сможет найти нужных слов, чтобы развеять её тревогу? Впрочем, он не слишком умел утешать женщин. Не его конёк. То есть ты хочешь восстановить контакт с прошлым, с Генри Кроссом? Даже не знаю. Что тебя заставило в этот раз приехать в Уэстпорт? Скучала по сестре, по городку и даже немного по тебе, — игриво добавила она. Однако ее улыбка быстро исчезла. Пожалуй, больше ничего. Точно ничего. Наверняка была еще причина, только ты сама не поймешь, какая именно. Фокс пожалел, что сидит в рубашке. Обнажённый торс добавил бы ему уверенности. «Значит, ты приехала, встретила меня и долбала, пока я не согласился поделиться с тобой сокровенными мыслями. А не того ли самого ты добивалась от Уэстпорта? Решила побыть здесь, пока не проникнешь в его суть? Вот что, Веснушка, если не получится, тебе винить себя не в чем». Лицо Ханны медленно разгладилось, и она благодарно выдохнула. «Спасибо. Наверное, ты прав». Её взгляд затуманился. Фокс кашлянул в кулак. Пытаясь утешить Ханну, он в первую очередь отвлекал её внимание от себя. «Хочешь, чтобы я оглянул на эти песни? Как знать, вдруг там есть парочка-другая знакомых». «Серьёзно? Ты хочешь сказать, что вы до сих пор поёте такое в море?» «Ну, не так чтобы часто. Бывает, Дик затянет. Как можно не поддержать? Посчитает мудаком. Между прочим, Брэндон никогда не поёт». Ханна засмеялась, и Фокс облегчённо вздохнул. «Сейчас принесу». Судя по всему, Веснушка здорово нервничала, так что они с Фоксом были в равном положении. Пока Ханна отсутствовала, он сложил тарелки в раковину и переместился в гостиную. Сел на диван. Через несколько минут Ханна вернулась с выцветшей голубой папкой в руках и устроилась на полу перед кофейным столиком. Немного повременив, откинула обложку и, сосредоточенно на брови, повела пальцем по бледным строчкам. Найдя нужное место, передала папку Фоксу. Тот посмотрел первую страницу. Этих стихов он не слышал. Перевернул лист. Знакомая песня. «Ага, вот эту хорошо знаю. Старики часто поют ее в пабе. Хм, даже не подозревал, что ее сочинил Генри Кросс. Думал, песня лет сто не меньше». Ханна уселась удобнее, скрестив ноги. «Спеть сможешь?» «Что, прямо сейчас?» Она бросила на Фокса умильный взгляд. «Берет за горло. Впрочем, если его помощь доставит ей несколько счастливых минут, почему нет? Вроде как держишь в своих руках ключи от царства. Споёшь и милая девушка улыбнется. Разве можно отказать?» Расправив листок, Фокс откашлялся. Совершенно не факт, что его пение даст Ханне ключ, но этот взгляд надо попробовать. Голос у Фокса был явно не для песенных конкурсов, и все же он приступил к делу. Итак, судьба моряка.